Глава 14 Я пока перебрал рюкзак. Распихал, сколько влезло пачек с купирами в карманы новой, недавно купленной кожаной куртки, и задумался Мешать Саше заниматься его любимым делом, или все же дать закончить ему свои неотложные и сладострастные процедуры. Время еще 10 часов вечера, и ожидать, что к нам прямо сейчас полезут, наверное, не стоит. Органы будут ловить с поличным. Минимум с очередным пациентом и понаблюдают еще некоторое время. Жулики подождут, пока погаснет свет, и мы уляжемся спать, чтобы вскрыть замки легких дверей, которые ведут на балкон и веранду. Еще перед нападением перережут телефонный кабель, чтобы мы не смогли вызвать милицию на подмогу, если не удастся захватить нас спящими и беспомощными. Нам, то есть мне с моим умением, Не очень-то и требуется постоянно поднимать трубку телефона, чтобы определиться с началом атак. Сторожок сработает, как бандиты полезут через забор. Не рискнуть ли Саше быстро сесть в машину? Мне? Распахнуть ворота и попробовать нагло покинуть засвеченное место. Шанс есть. Я легко раскидаю нападающих. Только и у бандитов машина поблизости найдется. Скорее всего. Поэтому устраивать ночные гонки с непредсказуемым результатом который точно закончится поднятым по тревоге машинами милиции уже с предсказуемым итогом. Лучше избежать таких неприятностей. Пусть залезут в дом. Я разберусь с нападающими и успею их немного допросить, хотя это и совсем не обязательно. Знать, кто именно из авторитетов послал бойцов на дело, это Саше требуется, чтобы его старшие знали, с кем говорить. Если я пропаду, то и повод вести войну исчезнет. Значит, пришло время мне попрощаться с городом, Сашей и моей крышей в лице мудрой торговой мафии. Мы много дали друг другу, но партнерство на таких всем до зарезу необходимых умениях долго и не может продолжаться. Во всяком случае, не с такой секретностью и с такой большой проходкой пациентов. На самом деле, после крыльца или веранды, где установлены легкие двери, В сам дом и со стороны реки вход тоже через добротную дверь. Родную сестру той, которая защищает нас со стороны улицы. Окна на первом этаже небольшие и закрыты фигурными решетками на две трети. Залезть можно, но только не тогда, когда из дома оказывают сопротивление. Пистолеты, скорее всего, бандитов будут. Однако стрелять на улице они не станут. Один соседний дом они смогли поджать под себя у хозяев на время но остальные жители вызовут милицию при первых выстрелах. То есть отбиться и не пустить внутрь нападающих мы вполне сможем, как и вызвать криками со второго этажа помощь правоохранительных органов через проснувшихся соседей. Только ни к чему мне такие шумные эффекты с последующей потом пристрастной проверкой документов и объяснением с моей стороны, почему я нигде не прописан и на каком основании проживаю в данном доме. И что это у меня такое в карманах сильно топорщится и в рюкзаке пачками лежит? Не украл ли я чего из чужого дома? Обязательно вещи просмотрят и очень удивятся находкам денежных пачек. Нет, выход только один, самый тихий и реальный. Это запустить бандитов внутри дома и быстро вырубить их всех, крепко связав потом, чтобы получить фору по времени. Веревки можно взять из тех, на которых белье сушится. Поэтому, приняв такое решение, я не стал оттягивать. Сразу же вышел через веранду на улицу и в темноте на ощупь обрезал все веревки, которые нашел. Внимание со стороны соседнего дома снова проявилось отчетливо. Похоже, что там на втором этаже рассматривают наш дом не за одного окна. Кажется, все же криминал этот там сосел. Готовится к проведению операции сегодня ночью. Наблюдатель от органов сидел бы один. У них людей всегда не хватает на такие мероприятия. Да и что вдвоем делать в темноте? Что тут высмотришь? Так, Сашу с подругой на второй этаж, чтобы мне не мешались под ногами и не увидели чего лишнего из демонстрации моей сверхсилы. Потом спустится, поможет связать красавцев, неподвижных и беспамятных. Приготовил веревки, обычные бельевые, Порезал на удобные куски, чтобы кисти руки сзади прихватывать и на согнутые в коленях ноги накидывать петлю. Вроде утихомерились мои соседи. Поэтому стучу в дверь комнаты и дожидаюсь, пока приятель накинет халат и выглянет за дверь. – Саша, у нас проблемы. Могут скоро гости появиться. Одевайся быстрее. Он меня понимает без вопросов. И исчезает за дверью. Я пока проверяю мешок с палантиром. Тоже запихиваю его в рюкзак. Потом подхожу к холодильнику и откладываю деликатесы. В основном, долго хранящееся копченое мясо и сало на отдельную полку, куда перемещаю стеклянную бутылку с лимонадом колокольчик с завинчивающейся крышкой, чтобы иметь тару для воды на всякий случай, если придется уходить в горы. Хорошо бы флягу армейскую купить для этого дела. Видел же здесь на рынке как-то, но не додумался до такой мысли. А теперь? Поздно. Подумав, кладу еще пару бутылок пива, прихвачу с собой, раз место осталось в рюкзаке, и добавляю дорогой коньяк туда же. Короткий столовый, но острый ножик все еще со мной. Мне хватит для схватки в темноте. Появляется Саша. И я прошу его отправить подругу на второй этаж, пока мы обсуждаем сложившуюся обстановку. Саша это делает и хватается за телефон, чтобы сообщить дяде о таком повороте событий. Но связи уже нет. Значит, где-то на улице кабель перерезали. Может, и весь район оставили без связи, чтобы никто не мог вызвать органы правопорядка, если дела пойдут шумно. Похоже, что штурмовать собираются сегодня. Время уже около половины двенадцатого. Пора имитировать, что все мы отходим ко сну и решать вопрос с налетчиками, говорю я Саше и командую ему отправляться наверх к подруге. «Ты что, один хочешь с ними драться?» Поражается он и отказывается уходить. Поэтому пару минут я трачу на его убеждения, заодно выключая весь свет в доме. «Да, один. Поверь мне, я прошел специальную подготовку и справлюсь со всеми бандитами. Меня учили воевать в темноте, и я умею убивать без оружия. Такую интересную тему я впервые транслирую ему и добавляю. «Ты будешь мне мешать». Я должен знать, что рядом нет своих, и все, кто попадется, враги. Может, не стоит убивать? Зачем нам кровники в нашем городе? Такая новость пугает приятеля, что его прежде приличный друг, хладнокровный убийца. Я и не собираюсь. Поэтому вырублю всех и тебя позову на помощь. Я хочу еще чего-то добавить, но сторожок сработал и показал, что через забор лезут люди. Все, они идут. Я подталкиваю Сашу в спину на лестницу, сам двигаюсь к двери проходной комнаты, ведущей на веранду, закрываю ее и прячусь в углу за высоким креслом. Сторожок показывает четверых людей, которые перелезли через забор и довольно шумно спрыгнули на нашу сторону. Слышны гулкие удары ног о почву, и я облегченно вздыхаю. Это точно не спецназ. Те так не подставятся. Это просто крепкие мужики. Которые не умеют бесшумно передвигаться. Двое идут к передней двери, двое заходят сзади. А нет, через забор прилезает еще пятый и присоединяется к ним. Так, что у бандитов может быть с собой? Дубинки, ножи. Может, и пистолет у кого-то оказаться, чтобы испугать нас и обойтись без лишнего сопротивления. Слышен скрип первой двери, ведущей на веранду. Потом тяжелые шаги. Скрип половиц, и открывается дверь, ведущая в комнату, где притаился я. Кто-то освещает фонариком стену у меня над головой. Свет такой мутный и блеклый, похоже, что батарейки садятся. Ничего. Дальше две спальни, где они жируют, и кухня направо. Сам вел, идешь вперед, там открываешь переднюю дверь. Слышу я громкий шепот. Запускаешь наших, начинаем их вязать. Низкий голос говорящего с большим акцентом мужчины приближается ко мне. Он проходит мимо, не светя уже больше никуда, кроме двери, за ручку которой он берется рукой. «Пора», – понимаю я, – и вскакиваю, еще с нижнего положения толкая его маной в угол. Куда он и улетает с грохотом, свернув стул и ударившись головой об стенку. Фонарик вылетает из его руки. Я успеваю рассмотреть двоих бандитов, замерших один за другим, в оцепенении у среднего в руке нож у заднего дубинка да и выглядит он несерьезно просто молодой худощавый парень по сравнению с плотным коренастым мужиком перед ним в слабом свете тот бросается ко мне замахиваясь ножом получает хорошуюдарманной в лицо и улетает назад набросившегося за ним парня оба бандита падают я пока подхватываю фонарик слава богу упавший на ковер и не разбившийся Свечу перед собой и, заметив голову мужика без чувств лежащего на полу, добавляю маной по голове парня, который приходит в себя и пытается встать с пола, нащупывая рукой дубинку. Так, этот вырубился, второй тоже. Я возвращаюсь к двери, где лежит главарь, как я понял по разговору, и просто включаю свет выключателем на стене. Так мне будет проще вязать и контролировать бандитов. У главного в руках ничего не было, кроме фонарика. Зато за поясом нашелся пистолет, который я выталкиваю из-за ремня и запинываю по шкаф с посудой, стоящей в комнате, начиная быстро вязать руки за спиной подготовленными веревками. Школа молодого гильдейца очень помогает в таком деле. Через минуту я вижу второго мужика, который успевает прийти в себя к самому концу, когда я складываю ему ноги и накидываю петлю, На щеколотке. Мужик начинает было ругаться. Я сразу, ловко сознанием дела, запихиваю ему в рот большое полотенце. Когда же он пытается вытолкнуть его, приставляю вплотную к зрачку свой нож. Хочешь стать одноглазым? Одного этого хватает, чтобы мужик перестал сопротивляться и принял положенное. Не совсем дурак. Умеет принимать неизбежное. Хотя, кто тут откажется и разменяет свой глаз, на бесполезные в такой момент угрозы. Пока вязал парня, пришел в себя и главный. Несколько раз страшно поугрожал мне самыми ужасными карами. Я пока молча сделал свое дело, связав молодого, и приступил к воспитанию старшего банды, также приставив нож к его глазу и нажав на глазное яблоко. Молчим, отвечаем на вопросы, если хочешь видеть свет своими глазами. От кого вы пришли? Мужик сопит и молчит, стараясь не дергать головой. Тут открывается дверь, и Саша заглядывает в комнату. В одной руке он держит большой нож для разделки мяса и выглядит вполне героически. Он, заметно обалдевши от увиденного, смотрит на связанного главаря и шепчет мне на ухо. «Я его знаю». «Хорошо, больше вопросов нет». Отвечаю я, пихаю и этому пленнику в рот второе полотенце, которое ему приходится также принять безропотно. Я выхожу из комнаты, закрываю дверь и спрашиваю Сашу, которому, похоже, сейчас по-настоящему страшно. Знаешь его? Значит, и того, на кого он работает. Да, это бешеный резо. Он работает на... Больше не продолжай. Ты теперь понимаешь, кто наехал на нас, и можешь рассказать это дяде Тенгизу. Теперь это его проблемы, не нам их решать в силах своих малых. Что делать будем? Сваливаем? Это на редкость умная мысль пришла в голову Саши первой. Конечно. Только там еще двое нас ждут. Киваю я на закрытую дверь на улицу. Хотя уже нет. Расслышав шум за дверью, бандиты не стали долго раздумывать, почему их не запускают в дом. Умение показывает мне, что засадники перемещаются к той стороне дома, откуда вошли их подельники, и пора начинать вторую серию детектива. Саша, минутку подожди. Я заскакиваю в комнату, где лежат пленники, прихватываю обоих лежащих у дальней двери за шиворот, и оттаскиваю к главарю. Потом гашу свет в комнате и прячусь сбоку от двери, в которую должны войти новые бандиты. Фонарик главаря я держу в руке, проверив, как он нажимается. Время тянется очень медленно. Оставшиеся вдвоем налетчики уже поняли, что-то пошло не так. Двери им не открывают хотя голоса внутри дома слышны отчетливо. Поэтому они хотят понять, что произошло. Похоже, что нарвались они на засаду, но и своих бросать нельзя так сразу. Поэтому один из бандитов приоткрывает дверь и светит фонариком перед собой. Свет такой же слабый и желтый, но лежащих корешей они видят, сразу же ломятся одновременно их спасать и развязывать, не успев подумать, а что, собственно, тут произошло? и попадают под два удара, пришедшимся сбоку по не самым умным головушкам, после чего врезаются в шкаф, пробивают дверцы крепкими своими тыквами. «Да, такие вот убытки дому принесли», – бормочу я озадаченно. Впрочем, выбора у меня не имелось. С другой стороны, из-за широкого шкафа меня бы увидели сразу. На шум в комнату заскакивает и Саша, включает свет и видит новых гостей, которых я... Начинаю вязать заготовленными с запасом веревками. Забираю ее, идите в машину. Командую я ему. По ходу дела обыскиваю карманы гостей. Сначала новых, потом старых. Нахожу у главаря ключи с белком «Жигулей». Забираю их на всякий случай. Все. Пара минут работы опытным рукам. Все подлецы зафиксированы. Пистолет лежит под комодом, я его не трогал. Что хорошо. Что плохо, в самом доме куча моих отпечатков пальцев впрочем есть у меня серьезная надежда что милицию никто вызывать не станет из участников событий точно тем более что хозяева уютного дома и мои бывшие компаньоны ведь теперь понятно что из за такого внимания со стороны криминала договор наш прекращает свое действие договорятся полюбовно между собой а мне пора в путь снова вперед саша заводит и прогревает машину пока я чищу холодильник от всех запасов, которые могут скрасить мою жизнь в бегах, прикидывая, как уехать из города, и не стоит ли воспользоваться машиной бандитов. Нет, не стоит так рисковать. Могут остановить на трассе гаишники, и что с ними делать? Опять глушители откупаться? А если почему-то не возьмут деньги? До ближайшего крупного города, который Зугдиди, 120 километров. Саша довезет меня за пару часов. Потом вернется с докладом к дяде Тенгизу. Бандиты особо не пострадали, если только морально. С ними даже обошлись достаточно вежливо. Выхожу с рюкзаком и большой сумкой в руках, вспоминая, не забыл ли чего. Не спеша проверяю документы, паспорт и свидетельство о разводе, права с талоном, еще все мои документы из моего времени в этом мире. Палантир и артефакты, пачки денег в рюкзаке и карманах. Сумка очень солидно набита едой и выпивкой. На молчаливый вопрос Саши я отвечаю. Лучше я съем, чем они. И я киваю головой в сторону дома. Бросаю ключ с брелком на крыльцо, по привычке протерев его рукавом. Машина выскакивает из двора на дорогу. Я захлопываю в ворота и сажусь на заднее сиденье. Впереди сидит подружка Саши, понимающе смотрит на нас. Она ничего не видела, поэтому и не понимает такой спешки девушка с нами прокатитесь или вас домой отвезти спрашиваю я оглядываясь на удаляющийся дом куда это с вами интересуется блондинка я делаю глоток коньяка из почтой бутылки и протягиваю ей о у вас выпивка с собой а закуска есть радуется девушка и я отвечаю ей в славный город Зугдиди диетен саш слышал приятель кивает головой он тоже рад уехать подальше от такого опасного места Которая превратился в уютный дом на берегу реки. В Греции есть все, милая моя. И я снова отхлебываю из горлышка бутылки, которую мне вернули. Очень хороший коньяк там сейчас плескается.